Глава 13. Потеря. Слезы и всхлипы кончились практически мгновенно. Даже наемник удивился такой реакции. «Может, ты нам расскажешь свою версию?» — предложил я, еще не уверенный в том, что я все делаю правильно. «Мою версию? Да тут и рассказывать нечего». «Тогда ответьте на наши вопросы», — предложил Конральд. «Мирно и тихо». Мы поможем по возможности. Ну и историю замнем за определенную плату». «Ох, девушка поправила голубое платье и отправилась в кресло, которое до этого занимал Арин. Я буду рада вам помочь, особенно если вы снимете с меня обвинение». «Да у нас всего лишь один вопрос на самом деле. Вот теперь наемник сделал четкий знак, попросив меня помолчать и не вмешиваться». «Потому что мы видим, что вы в беде. Явно в беде, раз у вдовы деревенского старосты нет ни гроша за душой. И эти ссадины на лице. Что с вами случилось? Скажите, мы правда можем помочь». «Но при этом возьмете за эту помощь еще больше денег?» гневно воскликнула Тауда. «Конечно». Не стал скрывать Конральд. «В этом мире ничего не делается бесплатно. Но мы втроем наверняка сможем помочь». «Ведь почему-то вы прибыли в деревню с севера, хотя не должны были там ехать». «Я... меня преследовали», – тихо произнесла Тауда. Так протянул наемник. «Я так и думал, что случилось что-то нехорошее. Бандиты или дикие звери». Театральности ему не хватало, но он старался изо всех сил показать, что он сочувствует девушке. Причем делает это от всей души и от всего сердца, потому что искренне верил, что Тауда хорошая. После того, как он сделал знак, я понял, что, скорее всего, считает он совершенно иначе. И вовсе не готов верить ее словам, но ради протокола он готов ее выслушать. Поэтому я доверился ему в очередной раз, в последний или нет, неважно». Сейчас, на мой неопытный взгляд, ему стоило верить по одной простой причине — жадность. Денег он хотел максимально искренне. Но девушка снова всхлипнула, да так, что ей внезапно понадобился носовой платок, который нашелся за широким поясом. Как только все гигиенические процедуры были завершены, она сказала, «Мне очень не повезло. И те, и другие». «Какой кошмар!» Со всем пониманием произнес Конральд. «Волки?» «Я не знаю, кто это был. Если вы позволите, то я всю историю расскажу вам с самого начала». «Конечно, позволю», — слабо улыбнулся наемник. «Но мы стоим, и вроде бы как мы выяснили, что мы здесь скорее гости, чем палачи-пыточники. Садитесь, хотя я не имею права распоряжаться здесь». «Ничего страшного. Думаю, что Арен — хороший человек и сможет найти с вами общий язык, так что не буду говорить вслух». Конральд тактично завернул фразу. «Вы и сами все понимаете». «Ох вы!» — покраснела Тауда. «Но мы все хотим услышать вашу историю», — закончил он. «Я решила сбежать из дома», — стартовала Тауда. «Жизнь моя стала невыносимой, поэтому я отправилась в путь». «Мне хотелось скрыться оттуда как можно скорее. Бережок мог стать моей могилой, а я не хотела хоронить себя там, рядом с неблагодарным мужем!» — воскликнула она и снова заплакала. Мне уже стало не по себе. Как так часто и много плачут, что-то в этом не то. Чувствовал это и Конральд, потому что на всякий случай он снова знаком попросил меня помалкивать. Сам же он не выдал ни своих чувств, ни чего-то еще. Ему достаточно было просто вежливо склонить голову, чтобы попросить девушку продолжить. И тогда я понял, что он делает. Но оставалось не просто убедиться в этом лично. Я хотел, чтобы Конральд сам пояснил мне все, как сейчас поясняла свои похождения Тауда. «Невыносимо мне там было», — повторила она. «Поэтому я забрала часть вещей и немного денег». Примерно половину, но, честно признаюсь, я не считала. Если вдруг за мной будет такая вина, что я взяла больше положенного, обещаю, я верну, сколько причитается. Может быть, даже не мужу, а жителям деревни. Клянусь, и она снова взметнула голову вверх. Боже, сколько же пафоса в ее речах. Хотелось перебить и поставить ее на место. Не делает ее какой-то особенной ее нынешнее положение. Она была всего лишь женой деревенского старосты, а не какой-то там графиней или королевой. Терпеть становилось все сложнее. «Даже не знаю, кому там возвращать», — заулыбался Конрольд. «От деревни скоро и следа не останется. Быть может, даже не будут выбирать нового старосту. Слишком это хлопотно будет, да и зачем? Людей мало, но я так не услышал рассказа о вашем путешествии». «Сперва я хотела отправиться на север. Я и не думала идти в нички», — продолжала Тауда. «Эта деревня никогда не была моей целью для путешествия, побега тем более. Поэтому я решила, что пойду сразу в города. Неважно какие, ближайшие или дальние, те, что лучше сохранились». Она вытерла случайную слезинку из глаза и икнула. «Это уже объясняет, почему вы попытались попасть в нички с северной стороны». И далеко удалось забраться. «О нет, сперва звери. Я их слышала, но не видела. Была ночь, а они были очень близко, и лошадь испугалась, и...» «Лошади гибнут в этом мире преступно быстро», пробормотал я себе под нос. «Что вы сказали?» Девушка вытянулась вперед, чтобы слышать меня лучше. «Я сам с собой, простите. И она тут же утратила ко мне интерес». «То есть, как я вас понял, вы забрали с собой из дому некую сумму денег и достаточно вещей. Также сели на лошадь и отправились, куда глаза глядят. Но затем путешествию помешали дикие звери», — резюмировал Конрольд, быстро отсеяв ненужное. В его исполнении путешествие Тауды заняло не больше половины минуты, тогда как девушка говорила достаточно долго. «Все верно, верно», — закивала она. Лошадь испугалась и понесла. А когда я умудрилась ее остановить, обнаружила, что пропала поклажа. «Там были только ваши вещи?» «Да, а кошелек я потеряла дальше. Фигуры вдоль дороги». «Где это было?» «Если отсюда идти к северу, то примерно часа три пути, не больше», с готовностью ответила Тауда, поразив нас всех скоростью, с которой она выпалила эти слова. «В кошельке, если вам интересно, было множество различных ценностей. Я имею в виду ценности для меня». «Мы могли бы найти это все, отбить имущество, если потребуется», — проговорил Конральд. «Сколько было фигур?» «Мне показалось три или пять, нет, простите, плохо помню. Если вы их найдете, они меня так напугали». Девушка снова всхлипнула, на сей раз громко и протяжно. «Совсем не по-девичьи». «Мы накажем их по всей строгости закона, а он на вашей стороне». Конральд бодро щелкнул каблуками и склонил голову перед Таудой. «Парни, вы со мной? Окажем девушке помощь?» «Окажем», — вяло ответил я. В дверях мы столкнулись с Сарином, который закончил дела с бочками. «Как, вы уже?» «Мы еще вернемся», — бросил ему Конральд. «Кое-какие потери. Надо бы вернуть ваши гости.